Глава пятая. Как тает сердце, только я увижу красу и гордость острова родного, Воздушных нимф на ретевых конях. По кручим и камням они отважно мчатся, А враги им в долинах нипочем. Охота. По мере приближения к северу, который я привык считать своей родиной, мною овладевало восхищение, как и всяким любителям природы при виде романтических и диких картин. Неразвлекаемой более глупой болтовнёй своего спутника я мог заметить постепенную перемену в панораме окрестностей. Речки, встречаемые мною теперь по дороге, более заслуживали этого названия. Вместо того, чтобы лениво дремать под сенью ив и между зарослями камыша, Они шумели в тени прохладных рощ, то низвергаясь с обрывов, то замедляя свой ход, но всё-таки довольно быстро котя свои волны по уединённым маленьким долинам, которые, достигая порою до большой дороги, как будто манили путника углубиться в их таинственную даль. Прямо перед мною в суровом величии возвышались Чевиотские горы, Они хотя и не пленяли разнообразной формой скалы и утёсов, подобно Альпам, но их могучие кряжи с закруглёнными вершинами, окутанными рыжевато-бурой дымкой, производили сильное впечатление своим унылым видом, как окружающая местность, носившая какой-то особый отпечаток. Жилище моих предков, к которому я теперь приближался, — было расположено в узкой долине, поднимавшейся в гору между рядами этих возвышенностей. Обширные земли, принадлежавшие некогда роду Азбальдистанов, давно перешли в другие руки, благодаря неудачам, а иногда и расточительности владельцев, но всё-таки у моего дяди оставалось их довольно, чтобы он мог считаться крупным помещиком. Из расспросов по дороге я узнал... что он придерживался широкого гостеприимства северных сквайров тогдашнего времени, считая это необходимым ради чести своего рода. С вершины одного пригорка я уже успел рассмотреть вдали Асбальдистан-Гол, обширное старинное здание, выглядывавшее из чаще высоких дубов, которые напоминали эпоху друидов. Я стал подвигаться к замку, Держась прямого направления, насколько позволяли извилины неровной дороги, как вдруг моя лошадь, несмотря на усталость, навострила уши, заслышав весёлый лай собак и звонкий гул охотничьего рога. Не сомневаясь, что это заливается лайм свора моего дядюшки, я придержал своего коня и решил пропустить охотников вперёд, понимая, что отъезжее поле было неудобным местом для моего представления незнакомой родне. После того я мог не спеша проехать в замок и там обождать, пока вернётся его владелец своей потехи. Составив этот план, я остановился на пригорке и, несколько заинтересованный со своей стороны весёлой забавой, хоть в данную минуту мне, собственно, было не до того, стал ожидать появления охотников. Сначала из чащи кустов на правой стороне долины выскочила измученная и почти загнанная лисица. Её волочившийся хвост, покрытый грязью шкурка и слабые скачки предсказывали ей близкую гибель. Окружившиеся над ней с карканьем ворона уже смотрела на бедного зверька, как на свою добычу. Лисица переплыла речку, разделявшую маленькую долину, и потащилась с трудом на крутой противоположный берег. Когда передовые собаки, сопровождаемые остальной сворой, с громким лайм вылетели стрелою из лесу, а за ними показались егеря и трое или четверо всадников. Собаки с безошибочным инстинктом напали на след, увлекая за собой людей, которые мчались вперед, не обращая внимания на рытвенные камни. Всадники были высокие, крепкие и молодые люди на добрых конях, одетые в костюмы зеленой с красным форма охотничьего общества, основавшегося под покровительством старого сэра Гильдебранда Азбальдистона. Мои двоюродные братья, подумал я, когда они проскакали мимо. Моей следующей мыслью было, какой-то приём ожидает меня у этих достойных потомков нем в рода. И насколько невероятным казалось мне, чтобы я, почти незнакомый с подобными забавами, мог почувствовать себя легко и даже приятно в семействе моего дяди. Между тем одно прелестное видение, мелькнувшее перед мною, прервало мои размышления. То была молодая девушка. Её личика с прелестными чертами горело румянцем оживление в пылу охоты и от быстрой езды. Под ней был великолепный конь вороной масти, блестящая шерсть которого покрылась пятнами белоснежной пены. строившийся с закушенных удил. Наездница была одета в необычайный для того времени костюм, состоявший из длинной юбки с кофточкой, жилетом и шляпой вроде мужских. Впоследствии это платье стало называться амазонкой. Такая мода появилась у нас, когда я находился во Франции и была для меня совершенной новинкой. Длинные черные волосы девушки развивались по ветру, выбившись из подсвязывавшей их ленты. Ужасная дорога с рытвенными и кочками, по которой она пустила свою лошадь, управляя ею с удивительной ловкостью и присутствием духа, замедляла бег коня и заставила наездницу подъехать ко мне ближе других. Тут я имел возможность хорошенько рассмотреть ее изящные черты и фигуру, которым придавало столько прелести дикое оживление общей картины, оригинальный костюм, и самая романтичность неожиданного появления. Когда она проезжала мимо меня, её горячая лошадь бросилась в сторону, потому что, выехав на открытое место, амазонка пустила её рысью. Воспользовавшись этим предлогом, я подъехал к девушке, как будто желая поддержать её. Однако в моей поддержке не оказалось надобности. Лошадь не вступилась. Да если бы и так... то прекрасная наездница при своем самообладании не пострадала бы от этого. Тем не менее она поблагодарила меня улыбкой за мою готовность услужить ей, что придало мне храбрости пустить мою лошадь тем же аллюром и не отставать от нее. Вскоре крики «Гоп! Гоп! Убито! Убито!» и звонкий гул охотничьего рога возвестили, что торопиться больше некуда, и охота кончена. Один из молодых людей, виденных мною, приблизился к нам с торжествующим видом, размахивая хвостом лисицы, точно желая подразнить мою прелестную спутницу. «Вижу! Вижу!» — крикнула она ему. «Но незачем поднимать столько шуму! Если бы Феба, — прибавила девушка, потрепав по шее своего великолепного коня, не попала на скалистую тропинку, я отбила бы у вас трофей!» При этих словах они подъехали друг к другу и, поглядывая на меня, стали переговариваться в полголоса между собою. Амазонка упрашивала о чём-то охотника, а тот отказывался с видом тупого упорства. Вдруг она повернула свою лошадь ко мне, говоря... «Ну хорошо, Торни, если вы не хотите, то я должна сделать это сама». «Сэр!» — продолжала девушка, обращаясь уже ко мне. Я пыталась уговорить этого благовоспитанного юного джентльмена, чтобы он расспросил вас, не слыхали ли вы путешествия в здешних краях чего-нибудь о нашем добром приятеле, мистере Фрэнсисе Асбальдистоне, которого ожидают вот уже несколько дней в Асбальдистон-Гол. Я был очень счастлив, что мог представиться прелестной незнакомке в качестве того лица, котором она так интересовалась и выразил мою благодарность за внимание к моей особе. «В таком случае, сэр», — подхватила она, «так как учтивость моего родственника всё ещё продолжает дремать, позвольте мне, хотя я и нахожу это очень неловким, взять на себя роль церемонимейстера и представить вам молодого сквайра Торнклифа Асбальдистона, вашего двоюродного брата, а вместе с тем Диану Вернон». которая также имеет честь быть бедной двоюродной сестрой вашего превосходного кузена. В этих словах звучала смесь игривости, насмешки и простоты. При моём знании света мне было нетрудно попасть ей в тон, когда я благодарил за её любезность и прибавил, что очень рад моей встрече с ними обоими. «Говоря по правде, комплимент мой предназначался главным образом мисс Вернон, потому что Торнклифф произвёл на меня впечатление неповоротливого, застенчивого деревенского парня, при том себе на уме. Он пожал мне руку, но заметил тут же, что должен оставить нас, чтобы помочь егерям и своим братьям созвать собак». Впрочем, эти слова относились скорее к мисс Вернон, и едва ли могли быть истолкованы, как извинения передо мною. «Ну, ускакал», — произнесла молодая девушка, провожая его глазами, в которых с такой восхитительной выразительностью было написано презрение. «Наш принц Грумов — любители петушиного боя и конских скачек. Впрочем, все они на одну стать. А вы читали Мэрк Гэма?» — спросила она вдруг. «Кого, сударыня?» «Нет, я не помню автора с таким именем. О, небо! Да на какой же берег выкинула вас с корабль крушением?» — воскликнула мисс Вернон. «Бедный, заблудившийся и неопытный странник, даже незнакомый с Кораном дикого племени, среди которого вам предстоит жить. Не слыхать ничего о Мерками, авторе знаменитой книги о коновальстве. «Тогда я боюсь, что вам неизвестны и более современные имена Джипсона и Бартлета». «Чистосердечно каюсь в том, мисс вернан «И вы можете не краснее сознаваться в своем невежестве?» — продолжала она. «О, тогда нам лучше отказаться от родства с вами». «Значит, вы не сумеете ни дать пилюлю лошади, ни приготовить ей пойло из-за трубей, ни бросить кровь?» Признаюсь, что я предоставляю все это моему конюху или груму. Невероятная беспечность. Ну а подковать лошадь, подстричь ей хвост и гриву, или натаскивать собаку, подрезать ей уши и ногти, вабить сокола, давать ему слабительное или назначать диету на случай расстройства желудка — это вы умеете? А можете вы... Чтобы выразить одним словом мою неспособность ко всем этим почтенным занятиям, перебил я, надо сказать, что я круглый невежда в подобных делах. В таком случае ради самого неба, мистер Фрэнсис Асбальдистон, что же вы умеете делать? Почти ничего по этой части, мисс Вернон. Впрочем, я ещё способен кое к чему. Когда грум вычистит и оседлает мне лошадь, я могу на ней ездить. а когда сокол в поле, я могу его спускать. «Ну, а это вы умеете?» — сказала шалунье, поднимая лошадь в галоп. Перед нами был рот изгороди, пересекавший тропинку с грубо сколоченными воротами из брёвен. Я поскакал вперёд, чтобы отворить их, но мисс Вернон перелетела стрелой через это препятствие. Чтобы не уронить своего достоинства, мне оставалось последовать её примеру, и через минуту я был рядом с нею. «Однако вы даёте ещё надежды», — заметила она. «А я боялась, что вы уж совсем выродок из семьи Асбальдистонов. Но скажите, Бога ради, что занесло вас в нашу медвежью берлогу?» «Так окрестили соседи наш охотничий замок. Ведь, я полагаю, вы сделали это не по доброй воле». Я почувствовал, что стою в эту минуту на очень интимной ноге с своей прелестной кузиной. а потому отвечал ей дружеским тоном, понизив голос. «Действительно, дорогая мисс Вернон, я счёл бы наказанием необходимость прожить некоторое время в Азбальдистан-Голе, обитатели которого, по вашим словам, так неинтересны, но я уверен, что одно исключение среди них вознаградит меня за все неприятности». «О, вы намекаете на Рашлейга?» — спросила Диана. Совсем нет. Я думал, простите, об одной особе, находящейся ближе ко мне. Пожалуй, было бы приличнее не понять вашей любезности, но это не в моих правилах. Не могу сделать вам реверанса за комплимент, потому что сижу на лошади, но, говоря серьёзно, я заслуживаю назваться здесь исключением как единственное существо в замке, с которым можно разговаривать, не считая старика-священника и Ирашлейга. «Но ради всего святого, кто же этот рошлейк Рошлейк Это один джентльмен, который хотел бы, чтобы все любили его бескорыстно. Он младший сын сэра Гильдебранда, приблизительно ваших лет, только не такой...» «Одним словом, он довольно невзрачен, но природа одарила его малой таликой здравого смысла, а священник прибавил к этому кое-какие познания». «Он слывёт умникам в нашей стране, где умные люди вообще редки. Воспитанный для церкви Рошлейк не спешит, однако вступить в духовное звание». «Для католической церкви? А для какой же ещё?» — воскликнула молодая девушка. «Впрочем, я забыла, мне сказали, что вы еретик. Правда ли это, мистер Асбальдистон?» «Я не могу опровергнуть такого обвинения. Между тем вы жили за границей в католических странах, почти четыре года. И вам приходилось бывать в монастырях? Очень часто, но я видел там немного, что говорило бы в пользу католической религии. Разве их обитатели несчастливы? Некоторые бесспорно довольны своей судьбой, именно те, которых привели в уединение или глубокая набожность, или житейские неудачи и преследование судьбы, или, наконец, врождённая апатия характера. Но те, кто выбрал монашескую жизнь под влиянием минутного разочарования, внезапного горя или мимолетной вспышки религиозного энтузиазма, очень несчастны. В них быстро просыпаются прежние чувства, страсти, и, подобно диким зверям в клетке, они рвутся на свободу, тогда как другие сладко мечтают или спокойно жиреют в таких же тесных кельях. «А какая участь?» — спросила мисс Фернонн, постигает тех, которые отрекаются от мира по чужой воле. Что с ними делается? В особенности, когда они рождены, чтобы наслаждаться жизнью и пользоваться её благами. «Они похожи на певчих птиц», — продолжал я, — «обречённых жить в неволе и стараются скрасить её, развивая природные дарования, которые были бы украшением общества, если бы этих людей оставили на свободе». «Ну, я буду походить», — отвечала мисс Вернон, то есть, — свохватилась она, — «я походила бы на дикого сокола, который разбивается о железные прутья своей клетки, когда ему не дают летать на воле». «Вернёмся, однако, к Рашлейку», — сказала молодая девушка, несколько оживляясь. «Вы будете считать его самым приятным человеком, которого только встречали мистер Асбальдистон, по крайней мере, целую неделю». Если бы ему удалось найти слепую красавицу, то он мог бы больше всякого другого рассчитывать на несомненную победу. Но глаз разрушает очарование, пленяющее слух. Однако вот мы и приехали во двор старого замка, который так же дик и старомоден, как любой из его обитателей. Надо вам сказать, что у нас в асбальдистен немного занимаются туалетом, но я всё-таки должна снять с себя все эти вещи — «Они чересчур теплы, а я этого не люблю. При том же шляпа режет мне лоб», — продолжала бойкая леди, снимая её и встряхивая свои локоны. Смеясь и слегка краснее, принялась она распутывать их своими белыми тонкими пальчиками, потому что непослушные кудри надвинулись ей на лицо и на её прекрасные чёрные глаза газели. Если Диана кокетничала в данную минуту, очень ловко маскировало это кокетство простотою и непринуждённостью своих манер. Я не мог удержаться, чтобы не сказать, что, судя по виденному мною, здесь и не стоит особенно обращать внимание на туалет. «Вежливо сказано. Хотя, может быть, я не так поняла смысл ваших слов», — отвечала мисс Вернон. «Впрочем, вы согласитесь со мной, когда увидите медвежат, с которыми вам придётся жить». Вот уж их фигуры не исправят никакой костюм. Но, как я уже говорила, обеденный колокол сейчас зазвонит или скорее задребезжит через несколько минут, потому что он треснул сам собою в тот день, когда король Вилли высадился на берег, и мой дядя, из уважения к такому пророческому дару, не хотел позволить починить его. А теперь подержите-ка моего коня, подобно благородному рыцарю, пока я вышлю вам на смену более скромного оруженосца. Она бросила мне по воде, как будто мы были знакомы с детства, спрыгнула с седла и скрылась в боковую дверь. Я был в восторге от ее красоты, но меня крайне поразила развязность ее обращения, которая тем более бросалась в глаза в эпоху, когда строгость приличий, принятая при дворе великого монарха Людовика XIV, вменяла в обязанность прекрасному полу неуклонное соблюдение светского этикета. Я был оставлен моей кузиной в довольно неловком положении посреди двора старого замка, верхом на лошади и с другой лошадью в поводу. Самое здание Асбальдистан-Голя представляло мало интересного для постороннего наблюдателя, а я вдобавок и не был расположен внимательно рассматривать его. Каждый из четырех фасадов имел свою архитектуру. Высокие окна с каменными наличниками, С железными решетками, выдающиеся башенки, массивные архитравы напоминали мне внутренность монастыря или одну из старинных коллегий Оксфорда, не отличающуюся особенным великолепием. Я принялся звать прислугу, но некоторое время совершенно безуспешно, а это тем более сердило меня, что я служил предметом явного любопытства для многочисленной челяди мужского и женского пола. Люди высовывали головы из различных частей замка, но тотчас скрывались точно кролики в загородку, прежде чем я успевал обратиться к одному из них в частности. Возвращение егерей с собаками вывело меня из затруднения. Мне удалось-таки заполучить одного олуха, который взял обеих лошадей, после чего другой болван согласился провести меня к сэру Гильдебранду. Последнее он исполнил с такой же охотой и любезностью, с какой крестьянин служит проводником неприятельскому патрулю. Я даже некоторым образом был принужден удерживать его от побега в лабиринте низких коридоров со сводами, которые вели в каменную залу, как он называл комнату, где я должен был предстать перед милостивые очи моего дядюшки. Как бы то ни было, но мы, наконец, достигли продолговатого покоя со сводами и каменным полом, где был уже накрыт для обеда целый ряд дубовых столов, чересчур массивных и объемистых, чтобы сдвинуть их даже с места. Этот почтенный апартамент, свидетель перов многих поколений асбальдистанского рода, отличался оригинальным убранством, свидетельствовавшим о вкусах владельцев замка. Громадные олени и рога, служившие, пожалуй, еще трофеями охот чевичеса, висели по стенам, чередуясь с чучелами барсуков, рысей, выдр и других пушных зверей. Посреди остатков старинного вооружения, может быть, современного кровопролитным воинам с шотландцами, красовались самые ценные орудия звероловства — самострелы. Ружья различных систем, селки, удочки, гарпуны, пики, копья и всевозможные снаряды для ловли и убоя дичь. Кроме того, тут же со стен смотрели закопченные портреты рыцарей и дам, несомненно, пользовавшихся большим почетом при жизни, тогда как теперь их лица были забрызганы мартовским пивом. Благородные кавалеры грозно хмурились из-под огромных париков, а дамы, напротив, бросали пленительные взгляды на розы, которые были у них в руках. Только что я успел окинуть глазами эту обстановку, как в комнату вбежало человек 12 слуг в синих камзолах. Все они суетились и кричали, больше командуя товарищами, чем исполняя собственную обязанность. Некоторые подбрасывали чурбаны и поленья в огонь камина. Там пылал целый костер, испуская клубы густого дыма, уходившего в широкое отверстие под массивным колпаком. Колпак этот был так обширен, что под его сводом помещалось каменное сиденье, а каминный карниз был олиповато украшен фамильным гербом, где искусный резец какого-то нортумберлендского камнетеса изобразил геральдических чудовищ Азбальдистанского дома, извивавшихся и скаливших зубы на красном песчанике, покрытом теперь вековую копотью. В то же время другие слуги в своих старомодных ливреях тащили тяжелые дымящиеся блюда с сытными кушаньями, а за ними третья фаланга несла кубки, бутылки, кувшины и бочонки с напитками. Все они громко топали, толкались, суетились, сновали взад и вперёд и перебранивались, производя много шума, но делая мало дела. Наконец, когда после всей этой суматохи обед был поставлен на стол, гул многих голосов людей и псов, щелканье бича с целью усмирения последних, громкий говор и тяжелые шаги, напоминавшие благодаря тогдашним собагам с увесистыми каблуками поступь статуи командора в каменном госте, возвестили о приближении тех, для которых были сделаны все эти приготовления. Толкотня между прислугой скорее увеличилась, чем уменьшилась в эту критическую минуту. Одни понукали товарищей, другие говорили напротив, что надо обождать, кто хотел посторониться, чтобы очистить дорогу сэру Гильдебранду и молодым сквайрам, кто находил нужным стоять вокруг стола. Многие заспорили о том, следует ли отворить или запереть двое дверей, которые, как я узнал впоследствии, Вели из залы в нечто вроде галереи или бокового кабинета с чёрной панелью. Но вот распахнулась входная дверь, и в неё ворвалась ватага людей и животных. Восемь собак, домашний капеллан, деревенский доктор, шестеро моих двоюродных братьев и мой дядя.